Проклятая страсть. Иногда слуга становился барину настоящей нянькой, а его семье — единственной опорой. Именно в такой ситуации оказалась Лобзина во времена своего горького замужества за мотом и картежником. «Был у нас человек, собственный мой, который смотрел за всем домом», — вспоминала она. «Он нас в нуждах не оставлял».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 «Я пока имею, то все отдаю для них, но и у меня скоро ничего не будет, тогда пойду работать, а их не оставлю, хоть хлеб один да будут иметь». И, говоривши, горько плакал. Муж мой все слушал спокойно и сказал, «Я тебя никогда не забуду и буду считать другом, только не оставь жену и мать». «Чем, батюшка, я могу их не оставить?» «Вы сегодня выиграли, я знаю, дайте мне на содержание дому». Он подал ему кошелек с пятью стами, и человек взял 400, а 100 оставил ему. Перед нами редкий случай, когда дворовый уговаривает господина оставить пьянство и игру. Чаще бывало наоборот. Борьба с пьянством крестьян лежала тяжким бременем на плечах помещиков. Этот пагубный порог, как и воровство, карался поркой. Однако простое телесное наказание часто не имело действия. «Народ русский склонен к пьянству больше многих», — писал естествоиспытатель второй половины 18 века Иван Болтин. Не прошло еще и полувека, как в России пьянство во всеобщем было употреблении, и не прежде, как с половины настоящего столетия, Признавать стали его за стыд, а не более как лет двадцать вовсе истребилась в обществе людей благородных. Подлые люди и поныне пьяных напитков употребляют, может быть, более чем Индия, однако нельзя назвать вообще всех пьяницы. С другой стороны, Вежелли Брён, разъезжая по улицам Петербурга и Москвы, не заметила пьяных, «Здесь никогда не увидишь пьяного, хотя обыкновенное их питье составляет зерновая водка», писала она о русском простонародье. Объяснений тонн 2 Во-первых, полиция вменялась в обязанность забирать гуляк с улиц. Во-вторых, дворяне зорко бдели за своими крепостными, зная национальную склонность к кабаку. Несмотря на то, что во многих крупных имениях держали винокуренные заводы, добавшие немалые брыши, вся продукция обычно отправлялась на страну, в город. Спаивать собственных крестьян ни один разумный помещик не стремился. Шарль Массон, писавший свой памфлет тогда же, когда Вежелли Брён путешествовала по России, не согласился бы с художницей. «На московских и петербургских улицах нередко можно видеть пьяных попов и монахов». Их качает, они бронятся, горланят песни, пристают к прохожим и оскорбляют женщин своими грязными прикосновениями. Было ли это памфлетным преувеличением? Возможно, нет. В приключениях Болтова описана картина не менее отталкивающая. «Был у меня в доме столяр Кузьма Трофимыч, человек по рукомеслу очень нужный, но пьяница пригорький». Как ни старался я воздержать его от сей проклятой страсти, но ничего не помогало. К пьянству присовокупилось еще и воровство. Ибо как пропивать было нечего, то принялся он красть и все относил в кабак. Уже во многих воровствах он был подозреваем, уже пропил он весь свой инструмент, уже обворовал он всех моих дворовых людей — Уже вся родня на него выпияла, а наконец дошло до того, что начала со скотного двора пропадать скотина. Не один раз я его уже секал, не один раз сажал в рогатки и в цепь, но ничего тем не успел. Я не знал, что мне с ним делать и жалел его только для детей его. Три сына Кузьмы находились в услужении у барина и поначалу казались очень справными ребятами но с возрастом в них проснулось то же пагубное пристрастие, что и у отца. Однажды в доме вновь случилась кража, а столяр, как на грех, сразу после нее запил. Само собой, подозрения пали на него. — Надо бы нам не было добиваться, откуда берет он деньги на пропой, — писал болтов. Посекли его немного, посадил я его в цепь, в намерении дать ему посидеть в ней несколько дней, а потом повторить сечение понемногу несколько раз, дабы было оно ему тем чувствительнее, а для меня менее опасно, ибо я никогда не любил драться слишком много, а по нраву своему охотно бы хотел никогда и руки ни на кого не поднимать, если бы то было возможно». Увидев, что наказание отца затягивается, двое из его старших сыновей решились на отчаянный шаг. Один кричал, что он схватит нож, и у меня пропорит брюхо, а там и себя по гору, а другой, действительно, схватя нож, будто бы хотел и зарезаться. По всему видно, так поступать научны они были от своего родимого батюшки, ибо самим им так вдруг озлобиться было не на что. Я вытолкал их вон. Вышедшие из повиновения холопы решили, что напугали болтова, Один отправился спать на палате, а другой самовольно уехал в город пьянствовать, ибо думал, что он уже свободен сделался. Обратим внимание на последнюю реплику мемуариста. В рассуждениях о вольности крепостных русские авторы неизменно ставили свободу и пьянство рядом. Точно одно неизбежно вытекало из другого. Белинский, не понаслышке знавший, какие нравы царят в крестьянской среде, писал одному из своих корреспондентов. «В понятии нашего народа свобода есть воля, а воля – озорничество. Не в парламент пошел бы освобожденный русский народ, а в кабак побежал бы он пить вино, бить стекла и вешать дворян». Московский генерал-губернатор Закревский Уже на пороге отмена крепостного права открыто заявлял, что свобода должна произвести своеволие, которая в свою очередь породит пьянство, самодурство и обнищание. К несчастью, все эти предположения оправдались. Закревский знал, о чем говорил. Он 14 лет, находясь в отставке, управлял огромными имениями жены и привел их в образцовое состояние. Для него крестьянский быт не был политической абстракцией. Но вернемся к Болтову. Он приказал схватить обоих молодцев под вечер, посадить в канцелярии и держать их до тех пор в цепях на хлебе и воде, покуда они поутихнув, сами просить будут помилования. Так и произошло. Просидев неделю, молодчики взмолились о пощаде, управляющий выпустил их, и впоследствии обоими ими были мы довольны. Что же касается до негодяя отца их, то он их многие еще годы продолжал мучить и беспокоить нас своим пьянством, покуда, наконец, заворовавшись однажды, лишил через удавление себя жизни.